и всегда старался найти утешение и облегчение для страдающего в горе ближнего. Вот один из ярких примеров проявления этой черты характера Алексея Михайловича. У князя Никиты Ивановича Адоевского скончался единственно горячо любимый сын. Отец был в отчаянии от такой утраты. Узнав о тяжком горе старого князя, царь тотчас же отправил ему замечательно трогательное письмо, полное такой теплоты чувства, какую старик-князь мог ожидать разве только что от своего самого близкого родственника или от высшего друга. Приведя все религиозные и нравственные доводы для утешения своего старого слуги, Алексей Михайлович заканчивает свое письмо к нему, следующими словами. «Князь Никита Иванович, не оскорбляйся, то есть не огорчайся, токма уповай на Бога и на нас будь надежен». За свою исключительную доброту и глубокую отзывчивость к несчастью и страданиям людей, второй царь из дома Романовых еще при жизни вполне заслуженно получил прозвание Тишайшего Царя. Это редкое для монарха прозвание, особенно в XVII веке, настолько утвердилось за Алексеем Михайловичем, что перешло и в историю. О личных качествах преемника Михаила Федоровича на Московском престоле у современников не было двух мнений – Как русские, так и иностранцы отзываются о них одинаково восторженно. Немецкий купец Рейтенфельс, обласканный добрым царем, писал из Москвы на родину. «Алексей Михайлович такой государь, какого желают иметь все христианские народы, но немногие имеют» даже совсем не расположенный к царю англичанин Коллинс все же отзывался о нем как о добрейшем и мудрейшем государе. Что касается отзывов и мнений русских людей о царе Алексее, то их лучше всего, пожалуй, выразить словами одного выдающегося русского историка, который прямо утверждает, что Алексей Михайлович бесспорно представляет самое привлекательное явление когда-либо виденное на престоле царей московских. Как уже было сказано раньше, с глубоко искренней религиозностью Алексей Михайлович соединял любовь к церковным службам и замечательное знание всей обрядовой стороны православия. В тогдашней Москве никто, вероятно, не знал лучше царя мельчайших подробностей порядка богослужения. Находясь в храме, царь всегда сам принимал участие в церковных чтениях и пении, сам же внимательно следил и за внешним благолепием службы. В то же время успевая ставить свечи и точно отсчитывать все поклоны, какие только требовались по церковному уставу. Когда царь Алексей Михайлович жил в Москве, он ежедневно с раннего утра посещал храм и отстаивал как за утреннюю, так и обедню. А когда он приезжал в любимый им Савво-Старожевский монастырь, в 40-45 верстах от Москвы и в трех верстах от уездного города Звенигорода, он давал полное удовлетворение своей любви к богослужению и все время проводил в посещении длинных и частых монастырских служб как всегда, тщательно следя за исполнением богослужебного порядка. В этом монастыре и произошел однажды случай, ярко рисующий отношение царя к обрядовой стороне церковной жизни. В один из своих приездов в Савво-Старожевский монастырь Алексей Михайлович праздновал День Святого Основателя и Покровителя монастыря. Торжественная церковная служба совершалась в присутствии царя и антиохийского патриарха Макария, прибывшего вместе с царем в монастырь.